рассказ с сайта Пикабу. Проходите, пожалуйста. То, что в доме что-то стряслось, стало понятно, как только я оказался в своем дворе. Просто так машины скорой помощи и полиции вместе, да еще и в количестве нескольких штук, не приезжают. Возле самого подъезда скопилась толпа вечно неравнодушных пенсионерок, крутящих головами во все стороны под «Какой ужас! Да что это делается!» Я пробился к лифтам. В лифтовом холле меня ждал скучающий мрачный полицейский. Он преградил мне путь и процедил. «Из этого дома? Не журналист?» «Нет, не журналист. Иду домой». «Тогда поднимайтесь». Лифт послушно остановился на моем восьмом этаже. Я вышел прямо в бушующий бихарь событий. По всему этажу ходили какие-то люди с бумагами, тут же стояли врачи и тихо переговаривались. Полицейские то появлялись в холле, то исчезали на лестнице. Меня кто-то схватил за плечо. «Вы куда?» «К себе домой». «Номер квартиры». Какой-то чин в сером пиджаке висел у меня на плече, готовый затолкать меня обратно в лифт. Я дернул рукой, выворачиваясь. 31 -й. Что здесь происходит? Произошел инцидент в квартире ваших соседей. Это убийство. Пожалуйста, быстрее идите к себе и никому не мешайте работать. Я двинулся к своей двери. Здесь собралась настоящая толпа, кто-то громко говорил по рации. Несколько человек в странных брезентовых костюмах водили по полу приборами, похожими на автомобильный пылесос. Дверь соседской квартиры была распахнута. Я знал их прихожую наизусть, в глаза бросились длинные рваные клочья обоев на стене, меня буквально под руки довели до входа в мою квартиру, мешая осматриваться и торопя. Я машинально сорвал с двери рекламу новой пиццерии, проскользнул к себе и захлопнул за собой дверь. В тишине квартиры суматоха отступила, только снимая пальто я начал соображать, убийство... «А что, для расследования убийства потребовалось, как в худших сериалах, про криминал? Согнать на восьмой этаж обычного жилого дома целый взвод полицейских, врачей и еще непонятно кого?» Я вернулся к двери и посмотрел в глазок. Какая-то женщина в синей медицинской форме стояла, прислонившись к стене возле моей квартиры. Видимо, она услышала мои шаги. Повернулась лицом к глазку и поглядела на меня сукаризной. Я поспешно закрыл пластиковую крышку и пошел к себе. Едва я залил кипятком заварку, как тишину моей квартиры прорезал дверной звонок. По ту сторону двери меня ждал невысокий человек в сером потертом костюме. Я высунулся и оглядел площадку. Людей стало меньше, однако двери 29-й квартиры все так же оставались распахнутыми. Оттуда выносили какие-то мешки и тряпки. Чин в пиджаке достал из внутреннего кармана удостоверение и сказал «Следователь Хромов, специальный отдел, хочу с вами поговорить». «Пожалуйста». «Благодарю, но не на площадке». Прежде чем я успел отреагировать, человек сам зашел в мою прихожую и закрыл за собой дверь. Через минуту мы оба сидели за обеденным столом на кухне. Следователь помолчал, изучая меня взглядом, достал из кармана диктофон, а затем проговорил. «Вы должны знать, в квартире через холл от вас произошло двойное убийство. Довольно жестокое. Что вы можете сказать о жильцах?» «Хм, о бывших жильцах этой квартиры?» «Ничего себе инцидент!» «А что я мог знать?» Я знал их издалека, мы никогда тесно не общались, разве что здоровались при встрече. Немолодая уже семейная пара Виктора, Наталья и без детей жили в этом доме еще до того, как я здесь поселился. Примерно раз в полгода они шумели, он любил смотреть футбол и орать на телевизор. Она била чашки и что-то кричала. Еще и пару раз одалживал у них инструменты. Как-то раз привез им в подарок магнит на холодильник. В общих словах, обычные соседи ничем не отличались от других. Следователь скучающе покивал и продолжил. «Вы не видели в подъезде незнакомых или странных людей?» «Не припоминаю. Но я же почти всегда на работе, здесь я только сплю, так что...» «Я вас понимаю. Вы пользуетесь доставкой еды? Может быть, пиццу или суши заказываете?» «Неожиданный вопрос выбил меня из колеи. Причем здесь это?» «Вообще-то пользуюсь, но не часто. Я стараюсь есть в офисном здании, у нас там скидки». Хромов указал на рекламу пиццерии, которую я бросил в прихожей, а он зачем-то принес с собой на кухню. «А это...» «У вас часто рекламщики бродят?» «Но спаму всегда хватает. Раз в неделю точно, иногда чаще». Следователь потерял интерес к разговору и поднялся из-за стола. «Спасибо, на этом все. Вот держите эта карточка с моими координатами. Дело буду вести я. Если вы что-то заметите или вспомните, даже если вам что-то покажется, то не стесняйтесь набирать». Он уже двинулся к входной двери, я переваривал услышанное, тупо глядя на визитную карточку. Перед глазами отливало серебром теснение. Специальный отдел. А почему специальный? А почему отдел специальный? Хромов восстановился в прихожей и повернулся ко мне. Потому что обычные отделы расследуют кражи велосипедов и выходки алкашей. Я не хочу вас пугать, но вы все равно все узнаете. Не из газет, так по сети. Через площадку от вас кто-то выпотрошил двух взрослых людей. Часть останков криминалисты не нашли, поэтому и отдел. Специальный. Я стоял белее мела. Следователь с каким-то мрачным удовольствием наблюдал за эффектом от своих слов. «Вас не было в это время. Я уже запросил ваше начальство. А жаль. Вы могли бы что-нибудь услышать, что-то увидеть? Соседка напротив вас глуха, а через стену живет какой-то студент, который не снимает наушников. Если вы знаете время, то увидеть на камерах. Вы про камеру у подъездов? Их установили, да, но никуда не подключили. Кто-то сейчас будет оштрафован или сядет, но нам с вами от этого не легче так ведь? Мы не знаем, как выглядит нападавший. Хромов помолчал. Какое-то время, будьте начеку, договорились? Мой телефон у вас есть. Я? Да. А что, думаете, он вернется? Да кто же его знает, что у него в башке? Но если заметите, даже если вам покажется, что заметили, сразу сообщайте. Следователь вышел на площадку. Я проводил его глазами до лифтов и запер дверь. Впервые на все замки. Вечер прошел в сомнениях, я пытался чем-нибудь заняться, но все валилось из рук. Книги читать тоже не получалось, я все время возвращался к этому короткому разговору со следователем. Не зная, чем себя занять, я решил лечь спать, но сон долго не шел. Я ворочался в постели после полуночи. Стоило мне закрыть глаза, как чудились осторожные шаги на лестничной площадке. Пару раз я малодушно поднимался с кровати, крался к двери и смотрел через глазок, но лестница была пуста. Надо же было себя так накрутить. Да, в соседской квартире произошло чудовищное убийство, но мне-то чего переживать по этому поводу. Я возвращался в постель, а через 15-20 минут снова придумывал себе повод пойти посмотреть, не лазит ли кто возле дверей. Только в третьем часу ночи я наконец-то уснул. Я проснулся от собственного кашля. Голова болела, в горле будто застрял раскаленный кусок угля. Все было ясно, простуда. Это не было удивительно, половина офиса с соплями, вторая кашля, как туберкулезные. Я отписался в рабочий чат, что мне нужно 2-3 дня. Начальство нехотя согласилось с доводом. Уж лучше мне валяться дома, чем заражать народ. Халат, теплые тапочки, огромная чашка с чаем и вот я уже полулежу перед монитором. Через час организм потребовал завтрак. Готовить не хотелось. Я открыл приложение с доставкой еды и одним махом накидал себе завтрак и обед и ужин и даже каких-то снэков. Через 20 минут курьер уже передавал мне тяжелые пакеты. Он быстро со мной попрощался и пошел к лифтам когда я заметил на лестничной площадке этого странного человека. Мужчина, тощий и невысокий, шарахнулся от курьера и забормотал что-то себе под нос. Затем он, совершенно не обращая на меня внимания, упал на четвереньки возле дверей квартиры напротив, той самой, где убили Виктора и Наталью, и приложил ухо к полу. Я стоял с пакетом в руке и не знал, что предпринять, а городской сумасшедший что-то нюхал, пробовал на язык, ползал по полу и разговаривал сам с собой. Я решился. «Мужик, тебе плохо, что ли?» Никакой реакции будто и не слышал. «Эй, может, скорую вызвать?» Мужик замер и медленно повернул голову на мой голос, и мне стало не по себе. «Вызвать? Вызвать, говоришь? Да вот уже вызывали, вызывали. А когда не вызывали, так те сами пришли. Пришли, пришли, да не ушли. И не уйдут теперь!» Последнюю фразу он выкрикивал в воздух, приплясывая на месте. Я попетился к себе в прихожую. «Да что вы!» Слушай, я не в скорую, я в полицию сейчас позвоню. Звони, не звони, сами придут, сами придут. Днем не приходят, ночью придут. Проситься будут добрые, ласковые, да только нельзя, им через порог нельзя. Так, понятно. Мне это не нравилось. Я захлопнул дверь и набрал номер с карточки, которую оставил следователь. Хромов взял трубку на третьем гудке, терпеливо меня выслушал и сказал, что оперативники подъедут через минут 10-15. До тех пор просил наблюдать за субъектом. Я подошел к двери и посмотрел в глазок. Сумасшедший стоял точно перед моей дверью и внимательно с прищуром глядел на меня. Я шатнулся от двери и выкрикнул. «Я уже вызвал наряд! Прекратите это немедленно!» Из-за двери донеслось. «Не те, не те! Живых не бойся! Как я не боюсь! Мертвые, мертвые тут ходят! Бойся тех, кто первый попросит! Бойся говорливых до да пригожих!» Везде следы их, везде ходили, везде лазили. Только порог чистый, не могут за порог, если не велено, не могут за порог, если не прошены. Не вели им ходить, не вели мясо есть, не вели воду пить. Я понимал его бормотание все меньше. Вскоре он сорвался на такую околесьцу, что я даже не пытался уловить в ней смысл. Он садился на пол, хватался за голову, принимался кружиться, бил руками по запертым дверям. А шум выглянула соседка напротив, ойкнула и быстро скрылась у себя. К моему облегчению, через несколько минут на площадке действительно появилось несколько человек в полицейской форме. Психи прижали в углу. Конечно, никаких документов у него с собой не было. Его повели из подъезда, а сумасшедший все не унимался. Глядите им в глаза, скажите им, что видите их. Только так прозреете. Будьте не мертвы, будьте живые! Куда его повезли, я не знал. И не хотел знать. Следователь примерно в обед написал сухой смс. За бдительность спасибо, но это не то, чего мы ждали. Конечно не то. Спятивший местный житель наслушался сплетен во дворе и пришел лично посмотреть. Этот юродивый вряд ли был опасен, но я был благодарен полиции уже за то, что убрали его из нашего подъезда. После обеда меня начало клонить в сон. При простуде сон полезен. Я закинул в стакан пару таблеток аспирина, поставил телефонный беззвучный режим и ушел в спальню. Я проснулся поздно и совершенно разбитым. Короткий февральский день закончился. Солнце давно село, я лежал с закрытыми глазами и прислушивался к ощущениям. Болело горло, мышцы, суставы ныли. Я начал думать, что неплохо бы дойти до врача, а то как-то слишком это похоже на грипп. Но главное, я не мог это сформулировать, мной владело какое-то смутное беспокойство. Что-то было не так. Что-то меня тревожило. Вдруг тишину утопающей во тьме квартиры прорезал визг дверного звонка. Я чуть не подпрыгнул, настолько это было неожиданно. С колотящимся сердцем я поплелся в прихожую. Не глядя, я распахнул дверь. На площадке стояла миниатюрная женщина в цветастом махровом халате. «Здравствуйте!» Она широко улыбнулась. «Здрасте!» – выдавил я. Во рту пересохло, видимо, у меня подскочила температура. «Что вам нужно?» «Да мне так, пустяки, я ваша новая соседка!» И женщина махнула рукой на дверь квартиры Виктора. «О, понимаю, соболезно. Женщина тут же приняла скорбный вид и облокотилась на мою входную дверь. «Да, да, благодарю вас, такая трагедия, такая трагедия, вот одна совсем осталась, даже помянуть не с кем, вы не присоединитесь!» «Я плохо себя чувствую, простуда!» «Тогда тем более вам нужно много пить, сейчас чаю поставим, давайте я вам помогу!» «Засуетилась она. Женщина тараторила что-то про то, какое варенье самое полезное, про то, что чай надо непременно с лимоном. Я не стал встревать, а отодвинулся подальше в темную прихожую и пошел на кухню. Голове было мутно, я тяжело соображал. Все происходящее мне не нравилось. И это непрошенные гости, и желание мне помочь. Я почти дошел до кухни, включая по пути свет, когда понял, что иду один». Женщина так и осталась стоять на лестничной площадке. И тут в голове будто молния сверкнула фраза, брошенная тем сумасшедшим. «Не могут за порог, если не прошены". Я медленно вернулся назад. Видимо, у меня все было написано на лице. Женщина в халате весело пискнула. «А что это вы на меня так странно смотрите? Лучше пригласили бы дому пройти?» «Пригласил бы». Эта странная соседка будто не могла стоять спокойно на одном месте. Она все время будто приплясывала. Ее руки постоянно что-то искали, перебирая пальцами. Зато глаза полная противоположность. Противный, цепкий, изучающий взгляд, который не отрываясь скользил по мне, от чего мне было не по себе. Я напряг память, бы кричал, что надо сказать. Я собрал всю волю в кулак, вдохнул полную грудь и твердо, глядя незнакомке в глаза, сказал «Я тебя вижу». Я ждал, что эта развеселая соседка зальется хохотом, застынет в недоумении, разразится новой тирадой, вроде «Ну конечно, видишь, я ж перед тобой!», в конце концов решит, что перед ней сумасшедший и быстро засобирается к себе. Но происходящее превзошло все мои ожидания. Улыбку с ее лица как ветром сдуло. Буквально на моих глазах ее руки стали удлиняться и истончаться, а туловище разбухать и увеличиваться в размерах. Я стоял посреди прихожей, не в силах пошевелиться а неведомое мне чудище покачивалось на лестничной площадке перед моей дверью. Скоро она, она ли, утратила последние человеческие черты. Бледная безволосая кожа, большая бугристая голова, лягушачий рот с противно двигающими губами, тонкие длинные конечности с вывернутыми суставами, огромные глаза. Тварь поняла, что обман раскрыт и сменила тактику. Я ощутил мощное вмешательство чужой воли. Ноги сами сделали один крохотный шаг по направлению к выходу. Потом еще один. «Нет!» Я вцепился в тумбу для обуви и повалил ее перед собой. Монстр шептал из-за порога. «Скажи, проходи, скажи, проходи. Все закончится, только скажи!» Я из последних сил рявкнул. «Убирайся!» Тварь отшатнулась на мгновение, достаточное, чтобы выпустить мою входную дверь. Доводчик сделал свое дело. Слава тебе, изобретатель дверных доводчиков. Ну и мне спасибо. Раскошелился же я когда-то. И дверь моей квартиры захлопнулась, разделив меня и монстра. Мне мгновенно стало легче. Я закрыл замки, в дверь несколько раз стукнули снаружи и все стихло. Трясущимися руками я набрал следователя. Получилось с четвертой попытки. Несмотря на поздний час, Хромов ответил почти мгновенно. Через 20 минут он сам и кто-то из его оперативников сидели у меня на кухне. Я рассказывал историю на диктофон для протокола. Следователь слушал, не перебивая. Когда я закончил, на кухне воцарилось долгое молчание. Хромов выключил диктофон, потер висок и, не глядя на меня, сказал. «Так, а какая у вас температура, вы говорите?» Я все понял и взорвался. «Да какая разница? Я видел эту тварь, понимаете? Моей жизни угрожало не пойми что. Послушайте, это же наверняка то, что прикончило моих соседей». Следователь и оперативник поднялись из-за стола. «Нет, это вы, послушайте. Я надеялся, что вы адекватный взрослый человек, чьи наблюдения, кто знает, могут оказаться полезными. А вы... Сперва вы сдаете нам какого-то убогого, по которому вытрезвитель плачет. Теперь вы считаете смешным выдернуть сотрудников специального отдела и рассказывать им сказки». «Да не сказки это. Пришла женщина. Она сказала, что теперь живет в той квартире. Оно прячется в виде соседки. Соседки из квартиры напротив». Хромов остановился. «Соседка?» Убитые были бездетными. Их ближайшая родня... Я связывался, приедет только через два дня. от квартиры на ответственном хранении. Там никого быть не может. Мы все вместе вышли на площадку. Оперативник подергнул ручку двери, заперто. Следователь сам несколько раз позвонил в дверной звонок. Тишина. Постучали в дверь несколько раз. Тоже ничего. Хромов обернулся ко мне со скучающим выражением. Что и требовалось доказать. «Отсыпайтесь». «Пейте больше воды и думайте в следующий раз, прежде чем отрывать людей от работы». Двое тяжело затопали по лестнице вниз. Я какое-то время постоял на площадке, затем полетел к себе и запер дверь на все замки. Я искренне хотел, чтобы Хромов был прав. О, хоть бы это был болезненный бред. Плохой сон, последствия температуры, да что угодно, только не реальность. В реальности так не бывает, не может быть. Я сидел на полу в прихожей, прижав затылок к холодному железу входной двери. Какое-то время ничего не происходило. Я почти успокоился. На лестничной площадке было тихо. Стоило мне сказать самому себе, что ничего страшного не произошло, как в дверь позвонили. Я подскочил на месте. На этот раз я не стал открывать дверь по своему обыкновению и посмотрел в глазок. Перед дверью стоял невысокий азиат в фирменной куртке службы доставки. Я спросил. Кто там? Здравствуйте, вы утром у нас еду заказывали? Заказывал. Произошла ошибка, вам привезли не все. У меня с собой недостающий и подарок от магазина. Это было враньем. Вообще-то утром привезли все, что я заказывал. Я почувствовал, как меня начинает бить дрожь. Видимо, это был расчет на мою жадность. Найдутся те, кто при слове подарок не устоят. Впустите меня, а то продукты размораживаются. Впустить, после того, что я пережил, еще чего. Нет, мне утром все доставили. Тогда примите подарок в качестве извинений за беспокойство. Действительно, у этого гада язык был подвешен хорошо. Нет, знаете, не нужно, я отказываюсь. Доставщик потоптался возле моей двери и отошел к двери напротив, к соседке. Я замер у двери. Тот позвонил в дверь, ему что-то ответили из квартиры. «Ну не будь же ты дурой, не открывай дверь!» Но как в страшном сне, матовое полотно железной двери квартиры напротив медленно поехало в сторону. На пороге стояла моя соседка. Я завороженно глядел, как она что-то обсуждает с незнакомцем. Вдруг он закинул свою сумку на плечо и подался вперед. Я не помню себя рывком от колду и раскрыв свою дверь выкрикнул. «Нет, стой!» Но до моих ушей долетели слова соседки. «А, ну конечно, проходите». Доставщик медленно с хрустом повернул ко мне голову. Его тело при этом не шелохнулось. Соседка завизжала, глядя на надвигающийся на нее затылок. Его улыбка становилась все шире, обнажая ряд тонких кривых зубов. А ноги тем временем перешагнули через порог квартиры. Из открытых дверей квартиры напротив какое-то время раздавались женские крики, но все быстро стихло и сменилось на какую то утробное бульканье и всхлипы. Я, давя пальцами экран смартфона, снова набирал следователя. Хромов долго не брал трубку. Каждый гудок казался мне вечностью. Я плохо помню, что я орал. Помню только, как тот сказал. Закройте двери, и не приближайтесь к убийце. Закрыть дверь? А ведь это идея. Я не ожидал от себя этого, ноги сами бросились на кухню, я схватил стул, после выскочил на лестничную площадку, захлопнул дверь квартиры напротив, подпер дверную ручку стулом и, пока доводчик закрывал мою дверь, успел забежать к себе. Приникнув к дверному глазку, я с каким-то ошалилым удовольствием видел, как дверь пару раз дернулась, как кто-то дергал ручку изнутри, но не мог открыть дверь. В голове крутилось, соседку уже было не спасти. Хромов стоял на лестничной площадке и смотрел на подпертую стулом дверь. «Я тоже вышел». «Это вы сделали?» «Да, эта тварь внутри». Оперативники фыркнули, на этот раз их было двое. Следователь невольно поморщился. «Опять?» «Вы понимаете, что на этот раз я привлеку вас в заложенный вызов?» Я промолчал, убирая стул. Дверь оказалась не заперта. Оперативники проникли в прихожую, их встретил истеричный женский вопль. «Ну наконец-то! Я уже думал, никогда не приедете!» Хромов протиснулся вперед. «Что здесь происходит?» Как что, вы не видели, что ли? Этот сумасшедший не давал мне выйти из дома. Дверь вот стулом подпер. Соседка почти подпрыгивая на месте махала в мою сторону руками. Следовательно, нахмурился и повернулся ко мне. Так, а это уже серьезно. Это не просто ложный вызов. Это хулиганство как минимум. Я мог поклясться, что по комнате бегала моя соседка. А как же крики? А где тогда доставщик? И тут я все понял. Я знал, что делать. Глядя женщине в глаза, я уверенно и твердо произнес «Я тебя вижу». Один из оперативников уже держал меня за плечо, второй что-то писал. Хромов успел сказать. «Что вы вообще несете?» А вот соседка остановилась как вкопанная. Следователь обернулся к женщине и замер на полуслове. Я уже видел эту тварь, но от того не стал бояться меньше. Посреди комнаты покачивалась белесая туша величиной с молодого медведя на тонких, как ходули лапах. Желтые глаза шарили по комнате. Ромов стоял ближе всех. Будто в замедленной съемке я смотрел, как шишковатая голова опустилась к нему на плечо. С отвратительным хрустом челюсти сомкнулись, Когда тварь выпрямилась, у следователя не хватало части шеи. Из лохмоти в плоти торчала раздробленная лопатка. Все разом зашумело и задвигалось. Я плохо помню, как оказался на лестничной площадке. В один прыжок я перемахнул порог собственной квартиры меня оглушил выстрел. Затем еще один. После непродолжительной возни в квартире напротив, оба оперативника вылетели из дверей. Первый, не разбирая дороги, бросился ко мне в прихожую. Второй замешкался, оглядываясь назад. Это его и погубило. Короткий удар сбил его с ног. Монстр, покачиваясь, выбрался из дверей. Метаморфоза уже почти завершилась. Тварь стремилась принять прежний облик. До конца моих дней перед моими глазами будет стоять картина, как невысокая пожилая женщина в окровавленных ошметках одежды С простреленным животом и дырой во лбу тянет за ноги извивающегося и орущего здоровенного мужика. Тянет за дверь. В темноту. Улыбка на перекошенном бледном лице становилась все шире. Снова на лестничной площадке было полно народа. Врачи, полицейские, непонятно кто еще. Я сидел на складном стуле на лестничной площадке. Мне что-то говорили, о чем-то спрашивали. Я даже не пытался сделать вид, что что-то понимаю. Вчера ночью, когда спасшийся оперативник перестал трястись и с полчаса с кем-то проговорил по телефону, на наших глазах дверь квартиры напротив открылась и из нее, как ни в чем не бывало, вышел Хромов. Он прошел мимо моих дверей, подмигнув обоими глазами с желтизной и неторопливо пошел по лестнице вниз. Оперативник в одиночку не решился заходить на место преступления. Вызванная подмога через час перевернула там все вверх дно. Нашли тела, вернее много частей. Нашли гильзы. Мне было все равно. Я не знал, кому теперь вообще можно доверять. Ведь это чудовище может принять чей угодно облик. Кто привозит вам пиццу, кто доставляет суши, кто чинит водопровод или собирает мебель. Одно единственное держало мое сознание на плаву. Я знал, что больше никогда не произнесу. Проходите, пожалуйста.